«А ты прихватила с собой еду для ребят?» — спросила хозяйка. «Еду-то? Не видишь разве сундук? Это мой дорожный сундук. Я привезла его с собой домой. Так вот, в нем доверху еды». «Чего же ты взяла?» «Чего взяла?» «Свинины и мясо наварива, масло, хлеба и сыра на завтраки». «Ну и богато живете», — сказала хозяйка а ее худенькие, бледные дети слушали, раскрыв рот, обо всех этих яствах. «У кого же ты их поселишь?» — спросила хозяйка. «У кузнеца». «Так», — промолвила хозяйка. «Мои тоже скоро отправятся в школу, но они-то будут жить у Ленсмана». «Вот как», — сказала Ингер, — «да, они то у доктора или у священника» ведьмой Брэда на короткой ноге со всеми важными господами. Тут Ингер оправила пальто, наивыгоднейшим образом выпустив черную шелковую бахрому. «Откуда у тебя это пальто?» — спросила хозяйка. «Привезла из города?» «Сама сшила». «Вот я и говорю, вы там в глуши, того и гляди, лопните от богатства». Всю дорогу Ингер переполняла чувство радости и гордости. А въехав в село, она, быть может, уж слишком явно выказала свое превосходство. Во всяком случае, супругу Ленсмонахи ердала, весьма раздосадовала, что она явилась в село в пальто. Не иначе, как хозяйка Силандра забыла, кто она такая? Забыла, откуда приехала после шестилетнего отсутствия. Как бы то ни было, Ингер продемонстрировала свое пальто, и ни жена торговца, ни кузнецова жена, ни учительница не имели ничего против, чтобы заиметь такое же, но решили пока повременить. А вскоре у Ингер не стало отбоя от гостей. Несколько женщин пришли из-за перевала любопытства ради, Должно быть, Олина ненароком упомянула о ней, разговаривая с той или другой. Женщины приносили разные новости из родного села Ингер, а взамен получали угощение и разрешение полюбоваться швейной машинкой. Потом появились две молоденькие девушки из прибрежного села, а за ними еще две — посоветоваться с Ингер. Стояла осень, они скопили денег на обновы. Не расскажет ли им Ингер, «Какие теперь на свете моды? А может быть, она скроит что-нибудь из их материи?» Ингер оживлялась от этих визитов, прямо расцветала. Она была приветлива, благожелательна и, будучи большой мастерицей, краила без всяких выкроек. Иногда она прямо тут же точала длинные швы на машинке, ничего не беря за это, и, отдавая девушке раскроенную материю, шутливо говорила, «Ну вот!» а пуговицы уж ты пришьёшь сама. Поздней осенью Ингер получила приглашение приехать в село, пошить на начальство. Пришлось отказаться. У неё семья, и скотина, и разные домашние дела, а прислуги нет. Чего у неё нет? Прислуги. Она сказала Исааку, «Будь у меня помощница, я бы шила гораздо больше». Исаак не понял. «Помощница?» «Ну да, помощница в доме, служанка». Тут у Исаака, должно быть, пошли круги перед глазами, потому что он усмехнулся в свою железную бороду, приняв ее слова за шутку. «Да уж, самая пора нанять служанку», — сказал он. «В городе они у всех хозяек есть», — ответила Ингер. «Ну-ну». Промолвил Исаак. По правде сказать, ему было не до веселья и радости. Он был не в духе от того, что начал строить лесопилку, а дело у него не клеилось. Не мог он одной рукой держать столб, а другой орудовать ватерпасом и одновременно укреплять поперечины. Но с тех пор, как мальчики возвратились из школы, дело явно пошло на лад. Дети оказались на редкость полезны, при этом Сиверт был молодчина по части вбивания гвоздей. Олисе уже ловчее действовал шнуром. После недельной работы исааку и мальчикам удалось-таки установить столбы.